Глава четвертая. Красные лучи — это божественная кровь. Авторитетно утверждала Лара. Даже в летописях часто упоминаются потомки богов, у которых из пальцев были красные лучи. Красные, нария, не желтые, не синие. Те цвета у драконов, а красные у богов. Желтые у нее были, когда она к одноглазику ушастому подойти боялась. Ушастый одноглазик. Мелкая нежить с одним глазом на маленькой круглой мордашке. Обитает в больших продуктовых складах, питается грызунами, крупными насекомыми и земноводными. Парировала Нария. Несколько дней назад. А синие, когда психанула на зельеварении, две недели назад, так что вообще не факт. Я тяжело вздохнула, слушая двух этих умниц и повторила, наверное, в тысячный раз. «Я человек!» Подруги переглянулись и насмешливо посмотрели на меня. «А мы русалки!» — заявила Лара. На русалок обе были, похожи слабо. Поэтому мне оставалось только руками развести. Тогда при виде зомби я впала в некое подобие транса, по уверениям Лары с Нарией. Из пальцев рук били красные лучи. Они-то и уничтожили питомца Форкаса. Причем уничтожили полностью, развеяв до молекул, не оставив в аудитории ни малейшей песчинки. Последнее взбесило Оркаса больше всего, так как ему было не за что зацепиться, чтобы воссоздать старых зомби. Приходилось создавать новых, что было намного сложнее и энергозатратнее. И вот теперь Нария и Лара спорили уже больше часа, пытаясь выяснить мое происхождение и тщетно доказывать друг другу свою возможную правоту. Мы сидели в спальне и общались, в креслах неподалеку от разожжённого камина. За окнами падали крупные хлопья снега. Мороз крипчал, ночью обещали очередное похолодание. А здесь, в спальне перед камином, было тепло и уютно. Отличное место и для занятий, и для выяснения отношений. Я попала в академию случайно. Ну, это я так считала. Лара с Нарей утверждали, что случайностей не бывает. И боги специально создали мне все условия, Чтобы в конечном итоге я оказалась здесь, в магической академии, и именно тут мне, по мнению Лары, предстоит найти саму себя. Наре же считала, что будущее свое я смогу узнать лишь в академии. После некоторых безуспешных попыток в очередной раз переубедить упрямых подруг я лишь пожимала плечами и совсем соглашалась, в душе продолжая считать по-своему. В тот день последний мой день на земле я уволилась. Вернее, меня вынудила уволиться моя непосредственная начальница. Высокая худощавая Грымза средних лет. Успешно доставшая меня до самых печенок своими мелочными придирками. Ей очень хотелось посадить на мое довольно-таки хлебное место свою подружку. Вот она и старалась. Когда в очередной раз мне объявили, что лишат меня премии из-за чужой ошибки, я психанула. Понятия не имею, как так получилось – но из моих пальцев сами собой забили лучи. На их цвет я тогда внимания не обратила. Стояла посередине офиса и методично уничтожала все. И мебель, и технику, и окна. Народ вокруг орал и визжал. Мне было все равно. Закончив развлекаться, я упала в обморок. И очнулась уже здесь, в академии. Без сил, но с чувством полного удовлетворения. Каждый, кто внезапно становился магом, без его на то желание, Особенно если он прибыл из немагического мира, отправлялся в лекарский корпус. Там врачи-вампиры и медсестры-дриады проводили полное обследование организма. Все заболевания, какими бы тяжелыми они ни были, вылечивались максимум за сутки. И ко времени общения с комиссией новый адепт был полностью здоров. В комиссии присутствовало обычно пятеро-семеро существ разных рас. Ректор и деканы факультетов или же их помощники. Все они тщательно проверяли знания и уровень магии новоявленного адепта, и только после этого отправляли его на тот или иной курс. После короткого экзамена меня единодушно отправили на первый. Магии было много, знаний ни капли. «Вас, адептка, и в город ты упускать страшно», высказался о моих умениях ректор, оборотень со звериной ипостасью Югуара. Ходили слухи, что он был женат на дальней родственнице императора, драконице со странным зубодробительным именем. «На вас кто-нибудь косо посмотрит, вы обидитесь, и прощая наш милый городок!» Я и сейчас уже обиделась, считая, что задели меня без всякого на права. Но промолчала. Учиться я любила. Мне нравилось постигать новое, узнавать что-то неизвестное, тренироваться в чем то что ранее не было доступно. И потому... Очутившись в Академии магии, я с жаром принялась за учебу. Кормили здесь сносно, одежду и учебники выдавали. Полный пансион. Да, после учебы нужно было отработать несколько лет на благо государства. Но я и не спорила. При отработке разрешались шабашки на стороне. Так что даже при тех условиях можно было схватить неплохой стартовый капитал. Преподы считали меня магом-универсалом не раскрывшим ни на грамм свой потенциал. И потому гоняли, как сидрову козу, по всем предметам. Мол, чем больше знаний вы, адептка, получите, тем легче будет выявить ваше умение и пристрастие к тому или иному виду магии. И попробуй поспорь, когда у тебя в состоянии покоя. Одинаково плохо выходят стихийные и ментальные заклинания. А вот когда меня доводили, ну или же обижали, я очень легко справлялась с заданиями любой направленности. Чем и пользовалась вся Академия. Посетили меня вместе с однокурсницами Ларой и Нарией. Мы довольно быстро сошлись друг с другом. Я рассказывала девчонкам про земные обычаи. Они обучали меня местным премудростям. В общем, в обиде не было никого.